1. Охота на Колю Домик выглядел таким же неказистым, как и его хозяин, запертый нынче в одной из комнат, но из окна второго этажа открывался довольно неплохой вид на объект. Не то что нужно для дела, но отсюда хотя бы можно было вести наблюдение за въездом в усадьбу и несколькими постройками хозяйственного назначения. А это намного лучше, чем шататься по округе, неизбежно привлекая к себе внимание. И так уже засветились достаточно. В случае шухера ищейкам не составит труда выйти на их след. Действовать пришлось на северо-восточной окраине города-миллионника на берегу Днепра, в микрорайоне со старой частной застройкой. Район этот, по сути, представлял собой большую деревню, притулившуюся к городу, где все друг друга знают, а любой приезжий как на ладони. Как ни старались Сергей с Иваном мимикрировать под местную среду обитания, все одно постоянно ловили на себе настороженные взгляды окружающих. Вот и пришлось, как говорил известный сатирик, прикинуться ветошью и не отсвечивать. Восемнадцать 18.12 на объекте засуетилась охрана, а спустя две минуты в открывшиеся ворота мягко вкатился «Мерседес Майбах 560» чёрного цвета. «Дикий!» — тихонько окликнул Сергей, возившегося с консервами напарника. Ванька прервал свои попытки соорудить неказистый ужин и бесшумно переместился за спину Сергею. Из Майбаха вышел Николай Мойский. Тот самый украинский олигарх, владелец заводов, газет, пароходов и прочее, и прочее. А по совместительству еще и цель для капитанов Кононова и Диконенко. Их главный и единственный шанс на возвращение к нормальной жизни. может...» — задумчиво протянул Дикий, но тут же сам себя прервал. «А не может. Не он это. Сергей тоже уже понял, что это был даже не двойник объекта. Просто человек, похожий на Николая Мойского. Дорогой костюм, очки». Каким-то чудом сидящие на самом кончике носа. Полуседые волосы, овальное лицо, обрамленное аккуратной седой бородкой. Вроде бы полный набор основных примет, но исполненный грубовато, словно в торопях. Не нужно быть особо наблюдательным, чтобы понять, что этот человек чуть полнее и выше олигарха. А главное, двигается по-другому. Неестественно как-то, словно разрывается между желанием хорошо сыграть роль и желанием скорее покинуть открытое пространство. Не похоже на местных секьюрити. Нет, случиться могло всякое. Может, их вправду пришлось подбирать двойника в жуткой спешке, но Конан скорее поставил бы на намеренный шаг со стороны начальника охраны. Это такая проверка на профессионализм. Сработает, значит, дилетанты возомнили себя охотниками. Не сработает, значит, либо ложная тревога, либо стоит принять меры против профи. Может, даже толстый намек для них, мол, до настоящего вам не добраться. То есть что-то насторожило охрану, где-то они засветились. «Гадство!» — вынес свой вердикт Серёга. «Оно самое!» — подтвердил Иван, возвращаясь к столу. «Я предупреждал, Конан, я предупреждал!» «Другого выхода всё равно не было!» — с лёгким вздохом парировал Конанов. «А сейчас его нет более чем когда-либо!» — фыркнул Диканенко. «Мы в полной заднице напарник!» Это было правдой. Дикий с самого начала весьма скептически относился к сотрудничеству с ФСБшниками, Но правдой был и тот факт, что друзья были вынуждены принять опасное предложение именно благодаря поразительному умению Ивана влипать в сомнительные истории. А уж в тот раз он влип так влип, да еще и Серегу за собой потянул. Пришлось обоим капитанам срочно увольняться из СОБРа, а ради прекращения уголовного дела еще и заключать эту самую сделку с ФСБ. Серега на друга зла не держал. Их дружба прошла слишком много испытаний, чтобы вдруг дать трещину. Тем более, что и его доля вины в случившемся тоже была. А с заданием действительно было дрянь дело. Чем больше накапливалась информация, тем яснее было понимание невозможности чистого отхода. И глупо было винить в этом фейсов. В конце концов, их в гораздо большей степени интересовал конечный результат, нежели судьба исполнителей. На место их доставили без приключений. Жильем и деньгами на оперативные расходы обеспечили. Схрон с оружием предоставили. Работай не хочу. Но именно что? «Не хочу». Достать Колью в городе не представлялось возможным. Бронированный автомобиль, умелое сопровождение охранного кортежа, хорошо защищенная подземная парковка плюс очень качественно организованная охрана здания. Здесь нужна долгая разработка и большая команда. Дело не для двоих. Оставалось прорабатывать вариант с домашним логовом Мойского, но и здесь большого количества вариантов не возникало. На удивление жил один из теневых хозяев Украины достаточно скромно. Никаких тебе дворцов, занимающих площадь размером с обычный городской квартал. Никаких площадок для гольфа, теннисных кортов, садов и парков. Обычный, не слишком выделяющийся на общем фоне дом в обычном пригороде, в неогражденных и охраняемых элитных поселков, куда простым смертным путь заказан. Но не все было так просто. Система охраны и здесь была разработана отменно, а security относились к своей работе ответственно. Ближайшие к дому олигарха улицы и переулки оказались под видеонаблюдением, и всевидящее око не занималось профанацией, а работало. По крайней мере, когда группа подвыпивших товарищей чего-то не поделила в полутора кварталах от домовладения номер 17 по улице Зелёной, наряд полиции приехал буквально через три минуты. Всех дебоширов без разговоров запихнули в машину и увезли в участок. Не приходилось сомневаться, откуда в полицию поступил сигнал, как не вызывало сомнения и принадлежность видеокамер на улицах. Как не пытались напарники найти оптимальное решение, ничего путного не выходило. Единственной приемлемой точкой для работы являлась крыша одной из двух девятиэтажек, несуразно торчащих на самой окраине города и отделяющих бескрайнюю украинскую степь от застроенного исключительно частными домами пригорода. 863 метра — самая рабочая дистанция для корда. Сергей настоял именно на этой винтовке, поскольку предпочитал работать с запасом. А калибр 12,7 мм в данной ситуации именно то, что доктор прописал. Ага, доктор. Патологоанатом. Короче говоря, инициаторам пришлось здорово попотеть с этим запросом. Конан не знал, да и не хотел знать, как они это сделали, но им лично пристреленная винтовка в урочный день и час оказалась в схроне под Днепропетровском. Однако мало было найти нужную точку. Жизненно важно было еще проработать пути безопасного отхода, И вот с этим дело обстояло совсем плохо. Быстро спуститься с крыши можно было только при помощи альпинистского снаряжения, но из миниатюрного дворика существовало только два пути отхода, либо по двухполосной автомобильной дороге, ведущей в сторону города, либо в степь. В обоих случаях шансы уйти невредимыми стремились к нулю. Коля знал, кому и за что платят. С опытными волчарами из его охраны надо играть только по-взрослому, Тут нужно не два варианта отхода иметь, а один, но при котором оппоненты вообще не поняли бы, как покушение смогло осуществиться. Вот этого-то варианта у собравцев на данный момент и не было. Сергей и Иван вдоволь насмотрелись на бесчинства, творимые в Донбассе финансируемыми олигархом-нацистами, чтобы сомневаться в необходимости его устранения. Тем более, когда от этого зависит твоя дальнейшая судьба. Но умирать или попадать в застенки СБУ при этом парни не собирались, потому и продолжали искать более подходящие варианты. Через 16 минут ворота усадьбы Мойского снова открылись, пропуская внутрь очередной черный майбах с теми же самыми номерами. Но в этот раз автомобиль, не останавливаясь, проскочил видимую часть двора и исчез в гараже. Конан только и успел при его виде инстинктивно потянуться к лежащему рядышком на табурете валу. Нет, никаких шансов. Разве только Коля сподобится выйти на балкон, да еще на ту его часть, что видна из их окошка. Но надеяться на такое чудо бессмысленно. Нужно искать другие варианты. «Как думаешь?» — спросил Сергей, продолжая наблюдать за объектом. «Машина с двойником. Это их штатный ход или забеспокоились?» «Чёрт их знает!» — беспечно отозвался Иван, сооружая очередной бутерброд с тушёнкой. «Весь район у них под наблюдением. На ближнем магазине пять камер, и только одна на вход смотрит. Остальные контролируют улицу. Вполне могли насторожиться, завидев чужаков на улице». «Так, может, нам и гостей стоит ждать?» «Не», — промычал Ванька, запихивая в рот бутерброд. «Здесь нас не могли срисовать. Да если бы срисовали, то я на их месте не стал бы рисковать. Ничего конкретного нам не предъявишь. Ксива нам слепили зачётные, а буром нас брать кипиш подымется. Да и мы ж не голые. А двухсотые, оно им надо? Вдруг порожняк? Коля будет сильно хмуриться». «Они этого не знают», — флегматично отозвался Конан. «Как сильно будет хмуриться Коля?» — с набитым ртом попытался уточнить Иван. «Что мы с ксивами и не голые?» — усмехнулся Сергей. На это напарник уже ничего не ответил, лишь махнул рукой, показывая, насколько ему наплевать на то, что знают и чего не знают в данном случае секьюрити олигарха. Несколько минут прошли в тишине. Иван был занят едой, Серега продолжал наблюдать, не отвлекаясь на запах пищи и одобрительное урчание товарища. «Серый?» Ты это есть, иди!» — вспомнил о несущем боевую вахту товарищ Иван. «Кушать-то подано. Садитесь жрать, пожалуйста!» «Тащи сюда!» — усмехнулся Кононов. Любовь товарища к еде и количество поглощаемой им пищи никак не вязались с его субтильным телосложением. Деканенко был небольшого роста, худощавый, но недостаток физической мощи он легко компенсировал необычайной ловкостью, быстротой и точностью движений. В Собре Ванька, кроме того, что был подрывником, Считался еще и форточником, то есть специалистом по быстрому проникновению. Если где-то требовалось быстро проникнуть в помещение, хоть через окно, хоть через дымоход или вентиляцию, тут Ванька Дикий был вне конкуренции. Тем удивительнее казалось всем окружающим их дружба с Кононовым, мощным и спокойным боевым слоном, на раз выносящим скрывающие преступников запертые двери вне зависимости от того, в какую сторону они изначально открывались. Прочем, Сергей и Иван не обращали на удивление окружающих никакого внимания, ибо друзей не выбирают. «Да ладно, поешь нормально», — проявил заботу Дикий. «Я подменю». «Нет, Вань, я до темна сегодня доработаю». «Ну, как знаешь», — легко согласился Иван, протягивая Сергею тарелку с бутербродами. «А мне что-то сладенького захотелось». «Так брось себе в чай десять кубиков рафинада. снова усмехнулся Конан. «Не-не-не, так не пойдет». «Вань, не стоит лишний раз светиться на улице». На этот раз Сергей был серьёзен. «Не волнуйся, Серый, я ж себе не враг. Схожу-ка в подвал. Хоть убей, но не верю, что у этого дедуха на варенье не припасено». «Не задерживайся там». Конану было как-то спокойнее, когда товарищ находился в поле его зрения. «Я мигом». «Давай, давай». Сергей тяжело вздохнул свет умчавшемуся вниз напарнику. «Сколько раз я уже это слышал». Впрочем, вздыхать и ворчать капитан Кононов мог сколько угодно, но это скорее было данью традиции, нежели реальными сомнениями в надёжности и профессионализме товарища. На гражданке Дикий часто вёл себя как непоседа и разгильдей, но на службе никогда не подводил, и в реальном бою можно было быть абсолютно спокойным за свою спину, если её прикрывал Ваня Деканенко. Так что, поворчав немного по привычке, Сергей вновь сосредоточился на такой близкой, но по-прежнему такой недостижимой цели. И так крутили они с Диким ситуацию и эдак, но никак задачка не хотела сходиться с правильным ответом. Жертвовать с собой собравцы не собирались, а без выполнения задания на задом ходу нет. По крайней мере, если не хотят угодить под суд. Вот и оставался им небогатый выбор из гибели в бою и попытки затеряться на Украине. Без денег, без документов, без связей. Не томился у Дикого в Киеве сослуживец, с которым тот время от времени поддерживал связь который, в отличие от многих своих соотечественников, не был одурманен пропагандой и не потерял способность мыслить логически. Но он трудился в каком-то чёпе и явно был не того калибра фигурой, чтобы взмахом волшебной палочки решить их накопившиеся проблемы. Дверь распахнулась, и на пороге комнаты возник улыбающийся Иван с запылённой полулитровой банкой в каждой руке. «Малиновое или вишнёвое?» «Не люблю варенье», — равнодушно пожал плечами Сергей. «Знаю, знаю, дружище». Диконенко водрузил свою добычу на стол и со значительным видом, подняв вверх указательный палец, провозгласил «Но я также знаю твое пристрастие к компотам, и поэтому специально для тебя я приложил максимум усилий и обнаружил в подвале нашего радушного хозяина еще и замечательную полочку с компотной продукцией вишня, слива, клубника, яблоко. Выбирай». «О, вишню, пожалуйста», — искренне обрадовался Сергей. «Ну, серый, ну так и знал» страдальчески сморщил физиономию Иван. «Самый последний ряд!» «Ничего не знаю, я на посту», безжалостно ответил Конан. «Эх, чего не сделаешь для лучшего друга?» Дикий с тяжелым вздохом направился обратно к лестнице, но делал это нарочито медленно, словно ожидая, что друг с милостивится таки и изменит свой выбор. Но этого не произошло. «Страсть, как вишневого компота, хочется!» Серега решил придать ускорение ленивому товарищу, «Пойду весь в столетней пыли измажусь», — снова вздохнул Ванька. «Да может, тот компот и прокис уже давно». «Дуй за компотом, дикий. У меня в горле пересохло, и руки уже трясутся». Для вещей убедительности Кононов притопнул ногой и демонстративно поднял вверх трясущиеся руки. С последним, особенно тяжелым вздохом, Иван исчез-таки за дверью. «Кто ж ему виноват?» — в полголоса произнес Сергей, словно оправдываясь перед самим собой за жестокое отношение к другу. «Знал ведь, что я вишневый люблю. Сам подставился». В следующую минуту капитан забыл и об обиженном друге, и о Вишневом компоте, потому что на балконе особняка появился человек. Рука Кононова легла на рукоятку вала. «Ну давай же, Коля Николай, сделай еще шажок в нашу сторону. АС-Вал — автомат специальный, бесшумный». Легкий, компактный и надежный, не раз уже испытанный в бою. 50 метров для него не расстояние. Сергей не промахнется даже с открытым прицелом, а уж с оптическим ПСО-1.1 тем более. Интегрированный глушитель в купе со стрельбой из глубины помещения позволит сбить с толку охрану, а впечатляющая скорострельность, до 600 выстрелов в минуту, при необходимости поможет сбросить с хвоста преследователей. Это будет хороший вариант. Лучший в сложившейся для друзей-напарников ситуации но это было бы слишком просто. Человек сдвинулся в нужную сторону, и Сергей был вынужден разочарованно выдохнуть. Вышедший на балкон бросил внимательный взгляд по сторонам, дольше всего задержавшись в направлении возвышающихся над посёлком высоток, потянул носом в воздух, словно намереваясь учуять опасность, и неторопливо вернулся в помещение. Досадно. Ох, досадно. Штурмом им вдвоём дом не взять. Секьюрити на своей территории будут иметь явное преимущество — Вот подкараулить бы такой случай, было бы самое то, что нужно. «Серёжа, Серёжа!» Конан укоризненно покачал головой, отчитывая сам себя. «Тридцать два года, большой уже мальчик, и всё в чудеса веришь. Говорил мне батя меньше фантастику читать». С лестницы донеслись торопливые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге возник запахавшийся Иван. «Конан, пойдём со мной!» Голос Дикого был настолько взволнован, что Сергей удивлённо обернулся. «Что случилось? Где компот?» «К чёрту компот! Идём со мной! Там такое!» «Боюсь даже предположить!» Кононов с сожалением взглянул на бутерброды, к которым так и не успел притронуться, подхватил автомат и направился к двери. «Надеюсь, ты не шутишь!» «Поверь, Серёга, мне не до шуток!»